Другой неочевидный момент касается тех механизмов, посредством которых определенный социальный класс выбирается для решения задач развития производительных сил. Ведь эти силы не есть некий одушевленный персонаж, способный изучать происходящее в обществе и приглашать тех или иных кандидатов на место помощника. Правящие классы, разумеется, не стимулируют производительные силы из чистого альтруизма, и при захвате власти задача накормить голодных и одеть раздетых стоит у них отнюдь не на первом месте. Вместо этого они преследуют прежде всего свои личные интересы, присваивая плоды труда других. Но общий принцип в том и состоит, что действуя таким образом, они невольно способствуют общему развитию производительных сил, а наряду с ними, по крайней мере в долгосрочной перспективе, росту как материального, так и духовного благосостояния общества. Они создают ресурсы, которые в классовом обществе для большинства остаются недоступными. Но такие действия все равно формируют то достояние, которое однажды перейдет в испоряжение всего будущего коммунистического общества. Маркс определенно считал, что материальное богатство может вредить нашему моральному здоровью. Тем не менее он не считал, подобно некоторым Идеалистическим мыслителем, будто между духовным и материальным, лежит некая непреодолимая пропасть. По его мнению, развертывание производительных сил влечет за собой раскрытие творческих задатков и способностей человека. С одной стороны, история в целом вовсе не является летописью лучезанного прогресса. Вместо этого приходится наблюдать, как мы, словно в темноте, ощупью испотыкаясь из одной формы классового общества от одного вида унетения и эксплуатации, перебираемся в другую. Однако с другой стороны, эту суровую повесть можно рассматривать как движение вперед и вверх, поскольку люди – приобретают более разносторонние потребности и стремления, обрабатывают более сложные и продуктивные способы взаимодействия, создают новые формы контактов и оригинальные способы действий. Человечество в целом вступит в это наследство в коммунистическом будущем, но процесс его создания неотделим от насилия и эксплуатации. В конечном счете, общественные отношения будут перестроены так, чтобы обратить все накопленные богатства к общей пользе. Но сам по себе процесс этого накопления строится на исключении огромного большинства людей использования его плодами. С учетом этого Макс заметил, что история идет к лучшему по своей худшей стороне. Хотя сейчас она выглядит несправедливой, в дальнейшем приход к справедливости неизбежен. Конечная цель находится в противоречии со средствами. Если нет эксплуатации, то не будет и значительного прироста производительных сил. А если нет такого прироста, то не будет материального базиса для социализма. Макс, несомненно, прав, рассматривая материальное и духовное как явления, противостоящие друг другу и одновременно тесно связанные между собой. Он не просто обрушивался на классовое общество за жестокость и циничность его действительной морали, хотя этим он занимался очень много, но также признавал, что духовное совершенствование требуют подобающей материальной основы. Вы не можете поддерживать чинные и благопристойные отношения, если умираете от голода. Всякое расширение человеческих контактов влечет за собой новые формы общественной жизни и новые способы разделения. Новые технические достижения могут разрушать человеческий потенциал, но также могут и повышать его. Модернизацию не следует слепо восхвалять, но равным образом не стоит и высокомерно осуждать. Ее позитивные и негативные качества являются по большей части элементами одного и того же процесса. Именно поэтому только диалектический подход, позволяющий понять, какое противоречие составляет сущность данного процесса, способен сделать его справедливым. Тем не менее, существуют реальные проблемы с Максовой теорией истории. Вот скажем, как один и тот же механизм конфликт средств и отношений в сфере производства обеспечивает смену разных форм классового общества. Каковы причины той нередко странной последовательности, какую приходится наблюдать, на всем огромном протяжении исторического времени. И неужели нет никакой возможности свергнуть правящий класс на том этапе, когда он находится на пике своей формы, хотя политическая оппозиция уже достаточно сильна? Или нам в самом деле надо ждать, пока производственные силы не начнут тормозиться? И не может ли на практике рост Производительных сил, скажем, за счет разработки новых методов подавления, подрывать позиции класса, пытающегося склонить баланс сил, в свою пользу изменить общественный строй. Потому что при росте производительных сил работники действительно могут становиться более организованными, умелыми, образованными и, возможно, политически искушенными и уверенными в себе. Однако, по той же причине, вокруг может появляться больше танков, камерослежения, праворадикальных газет и различных видов аутсорсинга. Новые технологии могут еще больше увеличить число людей, становящихся безработными и в силу этого политически инертными. Во всяком случае, То, готов ли некоторый социальный класс совершить революцию, определяется не только тем, способен ли он развивать производительные силы. Исторический потенциал класса складывается из целого ряда факторов. И как мы можем узнать, что данное конкретное состояние общественных отношений будет пригодно для этих целей? Изменение общественных отношений не может быть объяснено просто расширением производительных сил. Даже радикальная перестройка последних, как это можно видеть на опыте промышленной революции, не обязательно приводит к изменению первых. Одинаковые производительные силы могут существовать с различными типами общественных отношений. Сталинизм и индустриальный капитализм, например. А если обратиться к христианскому хозяйству от античности до наших дней, то можно видеть, что оно допускало существование широкого спектра общественных отношений и форм собственности. И наоборот, одинаковый тип общественных отношений может приводить к формированию различных видов производительных сил. Обратите внимание на капиталистическую промышленность и капиталистическое сельское хозяйство. Производительные силы и производственные отношения не шествуют по исторической сцене синхронно, нога в ногу. Истина такова, что каждый этап развития производительных сил открывает дорогу у спектру возможных видов общественных отношений. И нет никакой гарантии, что в данный момент из них реализуется именно этот, а не какой-то другой. Тем более никто не может гарантировать, что в момент потенциального исторического перелома подходящий революционный агент окажется под рукой. Иногда просто в принципе отсутствует класс, который мог бы двинуть вперед развитие производительных сил, как это было, скажем, в классическом случае с Китаем. Тем не менее, сам факт связи между двумя составляющими способа производства можно считать выясненным. И это, помимо всего прочего, позволяет утверждать, что при определенном уровне развития производительных сил Мы можем иметь только определенные формы общественных отношений. Если какие-то люди живут намного более комфортно, чем другие, то они должны иметь экономику, производящую с размерный доход. А это возможно только на определенном этапе развития производства. Вы не можете содержать пышный колевский двор с министрелями, пажами, шутами и. если все остальные не будут всю свою жизнь пасти овец или надрываться на заводах, чтобы только не умереть с голоду. Классовая борьба это по сути своей борьба за средства к существованию. И как таковая она по-видимому будет продолжаться до тех пор, пока этих средств не станет достаточно для всех. Во все времена класс, занимающийся материальным производством, организовывался так, чтобы принуждать ту или иную часть людей ради поддержания собственного существования передавать другим излишки производимого ими продукта. Когда такие излишки малы или отсутствуют, что можно наблюдать в частности при так называемом пивобытном коммунизме, Каждый должен трудиться и никто не может не участвовать в общей работе, и подобные условия исключают возможность возникновения классов. Со временем труд становится более продуктивным и начинает давать излишки, достаточные для появления классов, подобных феодальным лордам, живущим за счет труда подвластного им населения. Только при капитализме, Появляется возможность производить прибавочную продукцию в объемах, достаточных для повсеместного устранения нищеты, а тем самым и социальных классов. Но только при социализме это может быть реализовано.